Хасин родился в деревне. В их семье были одни парни, пятеро сыновей. Хасина третий по счету. До средней школы все шло более-менее или сносно, и на его поведение никто особенно не жаловался. Но поступив в техническое училище, он связался с плохой компанией, залез в разные нехорошие дела, и полиция взяла его на учет. С грехом пополам, окончив училище, приличной работы найти он не сумел, да еще поссорился с девчонкой, на которую имел виды, и решил... Завербоваться в силы самообороны. Хотел стать танкистом, но экзамен на водителя танка провалил и почти все время, пока служил, водил лишь тяжелые армейские грузовики. Через три года из сил самообороны уволился и устроился в транспортную фирму. С тех пор вот уже шесть лет работал дальнобойщиком. Хасино нравилось водить большие грузовики, технику и все, что с ней связано, он любил с детства. Сидя в высокой кабине за огромной баранкой, он чувствовал себя в неприступной крепости. Ну, конечно, работа дальнобойщика не из легких. Рабочий день ненормированный, но ведь собираться каждое утро в какую-нибудь жалкую контору и сидеть там под надзором начальства — такая жизнь вообще невыносима. Он с детства был задирой в небольшом и щуплом с виду парне. Сила, однако, имелась. К тому же, выйдя из терпения, он совершенно не мог себя контролировать. Если дело доходило до реальной потасовки, в глазах у него тут же вспыхивал безумный огонек. Как правило, этого было достаточно, чтобы противник отступил. И в армии, и когда Хасина стал работать шофером, ему частенько приходилось махать кулаками. Ну, конечно, случались и победы, и поражения. Однако побеждал он в драках или нет, это решительно ничего не меняло. Хасина понял это совсем недавно и гордился тем, что до сих пор цел и невредим. В бесшабашные времена учебы у Хасина то и дело возникали проблемы с полицией. В такие моменты дед непременно приходил ему на выручку. Кланяясь полицейским, он забирал внука из участка. На обратном пути они всегда заходили в какую-нибудь едальню, и дед угощал его чем-нибудь вкусным и при этом не читал никаких нотаций. Родители за Хасина в полицию не ходили никогда, задавленные нуждой. Они с трудом зарабатывали на хлеб, и судьба отбившегося от рук сына их мало волновала. Если бы не дед, неизвестно, что бы со мной стало, думал временами Хасина. По крайней мере, дед всегда помнил о нем, волновался за него. Несмотря на это, Хасина так ни разу и не сказал ему спасибо. Он даже не знал, Как это? Благодарить! И думал только о том, как бы самому не пропасть. Вскоре после того, как Хасина поступил в силы самообороны, дед умер от рака. Перед смертью он был совсем плох, впал в маразм и перестал узнавать внука. После его смерти Хасина ни разу не был у родителей. На следующее утро Хасина проснулся в восемь. Наката спал, как убитый, в прежней позе, посапывая, как ночью. Ни громче, ни тише, ровно. как человек, у которого чиста совесть. Хасина спустился вниз и позавтракал в просторной столовой вместе с другими постояльцами. Завтрак — шведский стол, но скромный, только миса и рис. — Простите, а ваш спутник завтракать не будет? — подала голос горничная. — Спит без задних ног. Спасибо. Но, похоже, он без завтрака обойдется. — Не убирайте пока постель, — попросил Хасина. Близился полдень. а Наката все не просыпался. Поэтому Хасина решил остаться в Рёкане еще на одну ночь. Затем вышел на улицу, заглянул в лапшичную и съел аякадон. Перекусив, побродил по окрестностям, выпил в кафе чашку кофе, выкурил сигарету и посмотрел несколько комиксов. Хасина вернулся в Рёкан, Наката все не просыпался. Время близилось к двум. Опасаясь, все ли в порядке со стариком, Хасина потрогал его лоб — Вроде ничего особенного. Ни горячий, ни холодный. Дыхание спящего по-прежнему было мирным и ровным, а на щеках выступил здоровый румянец. Не похоже, чтобы он себя плохо чувствовал. Он просто спит тихонько, и все. Даже ни разу не пошевелился во сне. «Хм! Что-то он больно долго спит. Все ли с ним в порядке? Может, не здоровится?» — встревоженно произнесла горничная, заглянувшая, посмотреть, как у них дела. «Да нет...» «Просто устал человек сильно», — сказал Хасина. Ну, «Хотел спать, так пускай спит себе на здоровье». «Ну и ну. Первый раз вижу, чтобы человек так крепко спал». Настало время ужина, а Накаты не просыпался. Хасин отправился прогуляться и зашел в кафе, съел большую тарелку карри с говядиной и салат. Потом навидался в патинка, где играл накануне. Просидел там около часа. На этот раз, потратив меньше тысячи, он выиграл два блока «Мальбора». Полдесятого уже был в Рюкане. К его удивлению, Наката по-прежнему спал. Хасина попробовал подсчитать, сколько времени прошло. Выходило, что наката спит уже больше суток. Хоть он и сказал, что, мол, не волнуйся, я буду спать долго, это уже явный перебор. Хасина вдруг стало очень одиноко. А если наката и дальше будет спать, что тогда делать? Ну, и дал же я маху, сказал он себе, покачав головой. Однако на следующее утро Хасина проснулся в семь, а наката уже был на ногах и смотрел в окно. Ой, ну, отец, наконец-то, сказал Хасина с облегчением. Да. Наката недавно встал. Кажется, спал очень долго, хоть и сам не знает сколько. Как заново родился. «Нет, вы только посмотрите на него!» Он говорит, «Долго спал!» «Да ты завалился позавчера, в начале десятого, и продрых в общей сложности 34 часа!» «Да-да». Наката проголодался. О, «Еще бы ты не проголодался! Два дня ничего не ел!» Они спустились вниз и позавтракали в столовой. Горничная пришла в восторг, увидев, как много ест Наката. «Поспите, поспите, а потом поедите в свое удовольствие». «Сразу за два дня», — сказала она. «Да, Наката должен как следует питаться». «О, это же здоровье!» «Да, вот Наката читать не умеет. Зато у него ни одного плохого зуба и очки ему не нужны. Ни разу к врачу не ходил. Плечи не ломит, желудок по утрам нормально работает». «Удивительно», — восхитилась горничная. «А что вы сегодня делать собираетесь?» «Двинемся на запад». решительно заявил Наката. А! На запад говорите, сказала горничная. На Западе у нас ведь э, Токомацу, да? Наката на голову слабый, в географии не разбирается. Поехали сначала в Такомацу, отец, вставил Хасина, а там разберемся, что дальше делать. Хорошо, поехали сначала в Такомацу, там и разберемся. У вас, я смотрю, такое необычное путешествие, заметила горничная. Это уж точно, ответил Хасина.